Он либо погибнуть самое поздно через 5 минут после того, как ушёл со сцены. Но это-то невозможно, поскольку в те самые 5, ну, пусть 10 минут, никто из находившихся в театре его убить не мог. Напрашивается только один вывод, правда? Он умолк. Гэри Дарси молча к нему присматривался, кивнул головой. Единственный логический вывод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 Но такое случается впервые. Аскёр играет свою роль после смерти. Как вы полагаете, это возможно? Думаю, вряд ли, Дарциниваль неусмехнулся, но тут же посерьезнил и сжал губы. Нотельно, Алис поудобнее устроился на стуле. И я так думал. Это невозможно. А с другой стороны, я видел это собственными глазами. Должно быть, у этой загадки есть разгадка. Могли бы вы, человек театра, подсказать нам её?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 Я со временно был доза игро актёров и должен вам сказать, у меня нет ни малейших сомнений относительно того, кто играл. Но, разумеется, сомнений у вас быть не может. А теперь мне хотелось бы, чтобы вы помогли нам воссоздать одну ситуацию. Ведь вы как режиссёр на зубок знаете весь ход спектакля. Дверси молча поднялся. Также молсе, они дошли до дверей с надписью Тишина. Инспектор распахнул их. За дверями было совершенно темно. "Разжгите, пожалуйста, все лампы на сцене и за сценой", попросил Алекс. Дарси исчез в комнате. Они услышали щелчок выключателя. В следующей было темно, но со сцены из кулис проникал тусклый свет. Они последовали за Дарси. "Выжгли всё, что можно? Все лампы, которые обычно зажигают во время спектакля", сказал Дарси, стоявший рядом в полумраке. "За кулисами всегда темно, иначе свет пробивался бы на сцену". Да, наверное, можно осветить и всё помещение за сценой. Но во время репетиций затемнение ни к чему, и актёрам трудно было бы передвигаться в комнате. Разумеется, Герци пошарил левой рукой по стене и повернул ещё два выключателя. Высоко наверху засветилось цепь слабых лампочек. Оказалось, что они стоят теперь в длинном узком проходе, идущем вдоль стены. Его образовывал спадавший с потолка тяжёлый чёрный занавес. Тотview со стороны были кулисы. Перейдём налево к тому месту, откуда Винци уходил со сцены. Алекс пошёл первым, Гарси и Паркер за ним. Они оказались в широком пустынном пространстве кулис. К нему примыкала дуга освещённого края сцены. Чтобы пройти на сцену, надо было подойти к самой стене, отделяющей кулисы от зрительного зала. Там был узенький проход. Алекс протиснулся туда и остановился. Перед ним находилась полутрудная стена, собственно, стены, а в стене несколько дверей и открытое окно, занавешенное кисельными занавесками. Куда вы проделает старик, когда в финале совершается самоубийство? Не так ли? Да, кинул Гарсин. А старуха выпрыгивает с противоположной стороны и потом его уже не видит до той минуты, когда они каждый из своей кулисы выходит кланяться. А оратор